Классный наставник восьмого подготовительного, мсье Монтуа, имел бы все основания быть довольным Лотреком, если бы мальчик своими проказами не подавал дурной пример товарищам. Но разве можно строго наказывать его? Ведь он так хорошо учится, — восклицала графиня Адель, склонная снисходительно относиться к сыну, тем более что его здоровье тревожило ее все сильнее. Он растет так медленно, что в лицее его уже прозвали малышом. Может быть, его здоровье укрепит верховая езда? Графиня Адель готова была испробовать все. И вот... Каждое утро маленькое сокровище отправляется с отцом в Манеж-Дюфо, где он берет уроки. Лошади мальчику нравились, сам невероятно подвижный, он любил все, что движется, и в его взгляде можно было прочесть ненасытную жажду зрелищ. Инстинктивно, как и его отца и всех его родичей, мальчика привлекали ловчие птицы, чистокровные лошади, словом, все животные, которых Природа одарила благородством, его восхищала игра мускулов лошадей, их точные скупые движения во время скачек и бегов. Верховая езда, бега, скачки, выезда на лошадях, тогда все это было в моде. С утра в Булонском лесу по аллее Пото горцевали наездники и амазонки. После обеда на аллею Акаций, демонстрируя свои туалеты, или, как говорили в народе, выставляя себя на показ, выезжал весь высший свет и полусвет Парижа. По аллее тянулись бесконечные вереницы роскошных экипажей, фетонов кэбов, ландо, викторий, плетенных тильбюри, восьми рессорных экипажей двухместных и четырехместных карет, управляемых а кучерами в пудренных париках. Потом все фешенебельное общество снова встречалось на бегах в Шантии или в Лоншане. е и подром тогда еще только строился. Дерби, конкур-ИПИ, гран-при, все эти скачки и бега были... Крупными событиями, на которых надлежало присутствовать, граф Альфонс при необходимости одевался как истый денди, носил цилиндр, заказанный в Лондоне, свидетельство принадлежности к высшему обществу, но в глубине души был чужд пустому, а главное искусственному существованию людей его круга. Ярый поклонник «спорта» — это слово тогда было в нове во Франции и относилось в основном к конному спорту. Влюбленный в природу, в густые леса и в охоту, он принимал участие во всех этих светских развлечениях лишь постольку, поскольку они отвечали его склонностям. Да и общался он с людьми своего круга и ходил в клубы главным образом ради того, чтобы встретиться с товарищами по охоте, по скачкам, сесть на незнакомую лошадь оценить ястреба или филина, вот это доставляло ему истинное удовольствие. В Делетаже Перей он оборудовал небольшую мастерскую, где изредка занимался скульптурой, и там же поставил ульи, чтобы наблюдать за жизнью пчел. Граф Альфонс часто брал сына с собой на бега и в Булонской лес. Он хотел воспитать его спортсменом. Он приучал мальчика оценивать коня с точностью и тщательностью натуралиста, подробно анализируя совокупность тех качеств, которые сделали его рысаком. Мальчик любил смотреть на лошадей, а отец учил его видеть их. Маленькое сокровище восхищался отцом. Его не удивляли причуды графа, он к ним привык. Отец мог, например, отправиться стирать свои рубашки в Канаве на улице Руайаль, заявив, что парижские прачки никуда не годятся. Разве после того, как отсекли голову Людовику XVI, кто-нибудь во Франции умеет стирать белье? Сноска. Цитируется по Франсис Жорден, конец носки мог поехать в Булонский лес на дойной кобыле, оседланной и взнузданной по-кавказски, остановившись у водопада, подоить ее и тут же выпить кумыс. Однажды он довольно своеобразно, выставляя себя на показ, поехал кататься по Булонскому лесу в норвежском экипаже, в который был впряжен мохнатый пони с Шетлендских островов, в другой раз верхом вырядившись в киргизский костюм.